Глава седьмая. По следам всю правду не узнаешь. Ночью Григорий Малибога толкнул в плечо сотника. Руку не убрал, смотря куда-то в темноту. Потом кивнул, предлагая подняться. «Отошли от лежанок?» «Что?» — спросил чуть шевеля губами сотник. «Ушел Сашко», — ответил казак и показал в сторону пустой лежанки. И девка его переодетая ушла. Билый сразу все понял, проснулся окончательно. Уши потер, сказал уверенно, без всяких вопросов, «Догоним». Горецко кивнул, «Понятно, что догонят. Времени немного упустили, не должны далеко уйти». Микола подхватил винтовку и заскользил вслед за товарищем. Шли волчьим скоком. Два быстрых, один короткий. Так не устаешь, хоть до России можешь дойти. Стараясь не шуметь, поднимались в гору». Изредка останавливались, слушая ночь. Беглецы определенно прошли сквозь секреты. Никто не поднял тревоги. «Не пойму», — Грицко сказал, опускаясь на колени, чтобы лучше рассмотреть следы. «Разделились, что ли? Сашко верхом ушел по тропе ускакал. Она дальше в горы пошла. Ну что, разделяться будем? Кому-то вниз идти, кому-то дальше карабкаться. Что решаешь?» «Нет, пойдем за Сашко. Они должны встретиться внизу. Место должно быть у них потаенное», — принял решение Сотник. Грицко передернул плечами. «Может быть. Конь один далеко не уйдут». «Да зачем это Сашко надо?» — в сердцах пробормотал Казак. дурь в голове! Перехватим, узнаем!» У речки встречаются, их место. Там следы будем искать. Сашко напрямик пошел через секреты, девка через горы. Скоро достанем. В этот раз они ошиблись. Никого не нашли, как ни рыскали. Ни конных, ни пеших следов на расистой траве не обнаружили. Только сами до колен промокли. Сели у тропы на камень. Тяжело было говорить, но товарищ признался — До шляха след четкий, дальше идет в сторону села. Не могу понять, что он один ушел, не останавливался даже нигде, что думаешь? Сотник пожал плечом. Отдышимся, пойдем вдоль реки дальше, а с утра ближние склоны прочешем. Сложно спрятаться от тех, кто всю жизнь кого-то ищет, даже если умеешь. — Не вовремя, — вздохнул Грицко. Атаман кивнул, соглашаясь. Думаю, к реке она дальше вышла. Там и ждет ее Сашко. И снова Грицко не понравилось. Однако возражать не стал. Отдышались, пошли неспешно, ища малейшие зацепки, читая следы, слушая ночь. Спуск, подъем, опять спуск — «Что с ним делать, ума не приложу. Не пороть же его. Воин справный, в бою как на тебя могу положиться. Нежадный, задуван, не трясется. Но как только сшибка закончилась, мы еще брою чистим, точим, а он уже у бабы какой в ближайшем селе и всех любит. А главное, они его привечают, и молодые девчата, и бабы тертые». Я-то думал, оторву хлопчика от вдовьи юбки, мир увидит, а он, кроме юбок, не желает ничего видеть. Что скажешь, а? Не знаю, ты у нас, батька-атаман, тебе решать. Только если б не его чуйка, девку-засланку до сих пор бы не раскрыли». «Раскрыли, а толк какой от этого есть? Кто за кем охотится? Чего хотят, а главное, кто?» «В сердцах сказал Билый». Какая разница кто? Если в лагере узнают про золото, думаешь, половина не попробует его достать? Резонно заметил Гриц. Кишка тонка, усмехнулся сотник. Это другое дело, но помешать могут и еще. Сербы запросто туркам таких ухарей, как мы, продают. Мы для них товар. Ты разве не понял? Ценный товар и информация. Гриц вздохнул. — Скажешь, тоже, — возразил запальчиво Микола, — ну, отличаются они от нас, но не настолько же, все во Христе живем. — Перекрестились. — Так что? — спросил Гриц. — Значит, нужно байку придумать, скажем, уходим к Краевскому. Хорошо, так и порешим. Забрежил рассвет. Вокруг посерела, снова вышли к нижней петле лесной дороги. В предрассветной тишине, когда еще птицы не поют, послышался топот копыт. Странно, но он приближался, нарастал. Переглянулись недоуменно, не прятались. Судя по звуку, один всадник был. По казачьей посадке узнали Сашко, он тоже признал своих. Не спеша вышли на середину тропы. Метрах в десяти Сашко поставил коня свечкой, Не соскочил, не слеса леса как-то сполз из седла. Подошел на негнущихся ногах, лицом белый-белый, словно покойник. «Сашко!» — неуверенно окликнул атаман. «Дядька Микола, как же так?» — говорил, а сам атаману на гайку протягивал, что бил, значит. «Ага!» — бил и скрутил хвост. «Успею, мол, наказать!» Посмотрел в лицо парня, но разума в нем нисколько не читалось. «Сашко!» Грицко, не видя никакого эффекта, дал казаку ладонью в ухо. Хлопец стал приходить в себя. Захлопал длинными ресницами. «Так мне и надо!» — сказал уже более осмысленно. «Прости, атаман! Ослушался я тебя, к фиалке сбежал. У костра, как стали о ней говорить, так затряслось все у меня». «Больше не мог ни о ком другом думать. Вот ведь что любовь окаянная делает? Думал, позабыл ее, а нет. Сердцем, видно, меня звала. Не мог я сдержаться, никак не мог. Внутри все свело». «Это у тебя другое место свело. Бывает». Грецко был беспощаден. Сдерживался из последних сил. Микола тронул его за руку незаметно. «Уймись». Не проронив ни полслова, продолжил слушать молодого казачка. Тот не таился, выпаливал все, как на духу. Дождался, когда все заснут, и погнал в деревню. «А Беляна?» — осторожно спросил я. «Что, Беляна? Не мог же я взять с собой. Думал, к утру вернусь, еще все спать будут, никто и не заметит. А вот раньше возвращаюсь». «Чего так?» — прищурил глаза я. — А нет больше фиалки. Любовь только моя и осталась. — Как нет? Убили, мое серденько, да как-то зверски очень. — Постой, ты говоришь, фиалку твою убили? — осторожно спросил Грецкой и посмотрел на Билова, подчеркивая вопрос. Тот только головой дернул, мол, понял давно. — Зверски! Изломали всё, словно зверь какой, только звери глаза не выкалывают». Может, беса? Господин сотник, то бес был, глаза выколол, чтоб не видела. Я, кажется, знаю того беса. Микола распустил нагайку. Из-за тебя она погибла. По глупости твоей животной стиганул Сашко. Другой раз тот даже не прикрылся. Бей меня, дядька Микола, бей! Любил я ее очень! Как мне жить теперь? Да вся беда через твою любовь! Сунул ему за пояс на гайку. «Разве сейчас слеза твоя поможет? Всех баб любишь! Кто такими словами разбрасывается? Кто живет так? Бык при стаде!» Сотник сплюнул, развернулся и зашагал по тропинке к лагерю. Гритцко церемониться не стал. Стукнул в зубы, потом помог подняться из пыли. Сашко подобрал попаху. зашмыгал носом, сплевывая красную юшку. «Пошли!» «Грицко, я же не теперь! Вот те крест! За Беляной смотреть буду, как наказывали! Я ее любить теперь стану, а ту ее! Вот те крест! Домой невестой повезу! Кончится все и повезу!» «Ну, дура!» Гриц растянул дура на два шага и отвесил полновесный подзатыльник. «Раньше смотреть надо было!» «Процедил Грицко. Теперь поздно!» «Что поздно?» — спросил, поднимая слетевшую по паху Сашко. «Ушла твоя беляна!» «Как ушла?» — Сашко остановился. Конь сзади ткнулся в его плечо. «Куда?» — растерянно протянул он. «Не может быть! Шуткуете надо мной? Тоже мне, други!» «Други!» — передразнил Сотник. «Так и ушла! В горы! Может, к хозяевам своим!» Пробормотал Грицко, сдвинул по на глаза и поспешил за Сотником. Может, и ее уже нет на этом свете. Мать проведать она пошла перед походом, ну и попрощаться...» Григорий резко развернулся. «Ты знал, что уйдет и не доложил?» Он длинно выругался, попросил у Бога прощения, перекрестился. «Ты не дура, не придурок убогий, ты...» «Слово такого для тебя еще не придумали нас хреном!» «Вернется она к обеду! Ей-богу, вернется!» Малибога резко развернулся, схватил за Черкеску, приподнял так, что Сашку пришлось опираться только на носочки. «Ты, Бога, благодари, что пережил эту ночь!» Побежал догонять атамана. «Почему?» — тянул Сашко. «За что, Бога? Неужто?» «Да она бы не посмела! Она же любит меня!» Слушал его только верный конь, и то фыркал, прял ушами и отворачивался. Да брешут они, простонал ему молодой казак. Брешут. Грицко догнал сотника и сходу начал рубя слова. Микола, рано мы наблюдения со схрона сняли. Похоже, дошло она до кого следовало. Да понятно, что дошло, а другом голова болит. Ну, выдохнул Гриц. Меня сейчас больше сломанный зубец волнует. Кто? Может, Сашко к фиалке сбежал и жизнь свою сберег? Да кому этот перец мешает? Любая юбка и вертеть им может, как захочет. Не защищай. Гамаюн? Точно, эта цель поважнее будет».